Часть 5. Хризолида. Глава 30. 9 мая 0 часов 8 минут по центрально-европейскому летнему времени. Величка, Польша. Если мы так и будем по средневековым замкам материться, я возьму на прокат доспехи, предупредил Монк, чтобы лучше в атмосферу вписываться. Кэт улыбнулась и прикрылась ивоколаком. Они сидели за круглым столом в крошечной библиотеке, которая располагалась в северной башне прекрасного замка, построенного в 13 веке. Со стены висали книжные полки, словно подглядывали через плечо в карты и чертежи, расположенные на столе. Кэт потёрла глаза. Уже перевалила за полночь, а им едва удалось поспать. Разобравшись в Гданьске, они покинули Балтийское побережье и, полетев на юг страны несколько часов назад, приземлились в Кракове. Пока они летели, новый член группы, профессор Дамиан Сласки, договорился с начальством соляной шахты в Величке, и им разрешили спуститься в подземный лабиринт после закрытия. К сожалению, выяснилось, что подземную часовню святой Кинги сняли для полуночной мессы. Подобное было не редкостью, в часовне регулярно служили воскресные мессы, проводили венчальные обряды и даже концерты. Узнав о Месе, Сласки предложил дождаться, пока богослужение закончится, и только потом спуститься в шахту. Сперва Кэт воспротивилась, не желая терять время. Чтобы убедить её, польский профессор предложил сделать небольшой обзорный тур. В заднем уме Кэт признавала, что совет оказался дельным. От Кракова они ехали минут 20. Сласки первым делом повёл их не в туристическое бюро в Величике, а в городской исторический музей. Музей располагался в комплексе средневековых укреплений, известном в народе как Соляной замок. Вот уже 7 веков в каменных и деревянных постройках обреталось начальство соляной шахты. Оттуда управляли не только шахтой в Величике, но и соседней в Бохне. В прошлом добыча соли была делом выгодным. По словам Сласки, одно время прибыль шахт составляла треть всех доходов польских правителей. Английское слово salary которым сейчас называют зарплату, произошло от латинского салариум соляной паёк, который получали за службу римские легионеры. Под чутким руководством профессора Сласки Кэта ознакомилась с историей соляной промышленности и осознала стоящую перед ними задачу. Поэтому он и привёл нас сюда. Она бросила взгляд на ворох карт и чертежей на столе. Часть из них относились ещё ко времени основания шахты, Сласки отобрал их из обширной коллекции музея, которая насчитывала больше четырех тысяч документов. Большую часть карт изготовили для местной добывающей промышленности, на них были указаны залежи полезных ископаемых. Именно здесь Сласки проводил свое исследование по месторождениям янтаря. Сласки начал с самых древних карт и, продвигаясь, показал, как развивалась шахта, как удлинялись туннели, появлялись новые камеры, В нынешнем подземном лабиринте запутаться мог кто угодно. Взгляните на эту схему, Славки разложил перед ними карту Пановея. Её нарисовал мой добрый друг, Мариус Шалеревич. Для посетителей соляной шахты добаня не имели представления о том, что находится под землёй. Элина приблизилась поближе и впирилась в карту через очки. Несмотря на поздний час, энергия в ней била ключом. Глаза горели. Когда на столе появлялась новая карта, она восхищенно прицокивала языком. Здесь Дель Гадо была в своей стихии. Сэм, напротив, изо всех сил старался не уснуть, но его подбородок то и дело падал на грудь. Энтомолог был слишком далек от картографии и добычи полезных ископаемых. Лена озабоченно ткнула пальцем в карту. «Здесь легко заблудиться». «Так и есть». подтвердил Сласки. А ведь это заурядный туристический маршрут, всего на пару сотен метров от поверхности. На самом деле шахта в 3 раза глубже, Елена сочтала в уме. Больше 1000 футов. Её побледневшее лицо выдавало, что она явно не в восторге от того, что придётся лезть так глубоко под землю. Следующая тирада Сласки её не утешила. Да, многих участков шахты не добраться, их завалило или затопило. «Затопило?» — Кэт нахмурилась. «Да! При разработке наткнулись на грунтовые воды. На нижних уровнях полно подземных озер!» Теперь и Кэт разделяла опасения Лены. «Чем дальше, тем лучше!» «Туристический маршрут составляет около четырех километров. На самом деле туннели простираются больше, чем на четыре сотни километров!» Добил Сласки. Он положил руку на карту. «Это всего лишь один процент!» Монг вздохнул и откинулся на спинку стула. "Да уж, подбодрили так подбодрили". Елена покачала головой. "Немного же шансов, что мы обнаружим место, где Смитсон нашёл янтарный артефакт? Причём, если Смитсон мог найти его вообще в соседней шахте", буркнул сам и зевнул. "Или ещё где-нибудь". Кэт не желала терять надежду, Славки её поддержал. "Туристы съезжались в Велечку уже в 18 столетии". «Здесь рабочие терпели их вторжение, а на других шахтах нет». «Ладно, если с шахтой мы не ошиблись, где нам искать?» спросила Елена. «Сколько там камер?» «Около двух тысяч». Кэт прикрыла глаза, ошеломленные размерами соляной шахты. Ей не давало покоя чувства, что она не заметила что-то важное. То же самое Брайант ощущала в Гданьске. «Что я упускаю?» Славски махнул рукой на ворох карт на столе. Как видите, все туннели и камеры пронумерованы или имеют название, от первых, что почти у поверхности, до самых глубоких. Если б только ваш мистер Смит и не оставил хоть какой-то намёк, где искать? Кэтреска выпрямилась. Все повернулись к ней. Неужели? Мила, что ж твоим лицом? Монк пристально посмотрел на неё. Кэт достала телефон и пролистала фотографии, которые прислал Пейнтер. Он сделал их в замке в склепе Смитсона. Перед тем как приземлиться в Гданьске, она быстро просмотрела их. Директор был уверен, что там спрятана какая-то подсказка: змея, камень и крылатое насекомое. Пока они летели в Краков, Кэт ещё подумала о ракушке, которая была вырезана вместе с предыдущими тремя символами. Она покрутила так и эдак мысль о том, что Смитсон указывал на соляную шахту. Залежи соли образовались после того, как пересох древний океан Тетис. Нет, слишком сложно. А даже если догадка верна, им это никак не поможет. Они уже обнаружили имя Смитсона в списках посетителей. Когда Сласке сказал о двух тысячах пронумерованных камер, Кэт вспомнила о загадке надгробия. ошибки в дате, которая и удивила. Я задачула историков. Она нашла фото надписи, выгравированной на мраморной плите. Здесь покоится Джеймс Смитсон Эсквайр, член Лондонского королевского общества, скончавшийся в Генуе 26 июня 1829 года в возрасте 75 лет. Посмотрите-ка. Кэт зачитала вслух последние три строчки о смерти Смитсона. «Скончавшийся в Генуе 26 июня 1829 года в возрасте 75 лет». «И что?» — спросил Сэм. Элена, конечно, сразу сообразила. Она сняла очки, глаза у нее округлились. «Здесь ошибка. Дата смерти верна. Но ведь Джеймс Смитсон родился 5 июня 1765-го». Монг сосчитал в уме. «Выходит, он умер всего в шестьдесят четыре, а не в семьдесят пять. Одиннадцать лет разницы. И что это значит?» Сэм нахмурился. «Надеюсь, что очень многое», — заявила Кэт. Историков сильно смутило, что любимый племянник Смитсена так ошибся, когда заказывал надгробие. Но что, если дядя поручил ему написать именно так? И он же велел вырезать на гробнице змею, камень и осу. «Вполне может быть», — кивнул Монг. Кэт умерла. повернулась к Сласке. «Вы сказали, что к закрытию шахты в ней насчитывалось больше двух тысяч камер. Думается мне, когда Смитсон сюда приезжал, их было не намного меньше. Сотни на две, примерно так?» «Так». Монг понял, к чему она клонит. «Кэт, ты считаешь, что Смитсон указал на надгробии номер камеры? Что-то типа адреса, по которому можно отыскать то место, где он обнаружил артефакт?» «Если отнять...» «75 лет от года смерти, выйдет 1754-й. Как нам известно, это вовсе не год рождения Смитсена». Элена проговорила с севшим от волнения голосом. «Вдруг это номер туннеля или камеры?» Все они повернулись к сласке. «Покажите нам карту. Есть там камера под номером 1754?» «Конечно!» – профессор придвинул к себе ноутбук. «У меня вся информация по полочкам разложена. Одну минуту!» Он пощёлкал мышкой и затем отступил. На экране появилась знакомая карта. Вы нам её уже показывали, сказала Елена. В Гданьске? Да-да, это карта, которую нарисовал Вильгельм Гондиус. Я лишь выделил камеру номер 1754. Он склонился, чтобы прочесть заметку на полях карты, сделанную от руки. У этой камеры есть название, и неудивительно. Какое название? спросил Сэм. Каплека мусли. По-польски это значит часовая раковина. Кет ухнула. Славски увеличил выделенную область. Смотрите, я же говорю, вполне понятно, почему её так назвали. Формы камеры точь-в-точь точь напоминали морскую ракушку. Вот мы и нашли, пробормотала Кет. Сэм скептически пожал плечами. Зачем шахтёрам рыть камеру такой странной формы? Какой в этом смысл? Сласки пожал плечами в ответ. Когда спустимся по имёти, тогда пойдёмте, сказала Кэт. Уже второй час, этой их мясы, наверное, уже закончилось. Сласки всплеснул руками. Подождите, на карте камера выглядит совсем маленькой, но на самом деле она огромная, целый квадратный километр, и большая её часть лежит в руинах. Почему в руинах? поинтересовалась Брайанд. думая, может ли обрушение быть связано с тем, что там выпустили на волю. Однако объяснение профессора не совпало с её догадкой. Часть шахты затопило. Он приблизил картинку и показал на тёмный овал в близлежащих туннелях. Здесь теперь подземное озеро. Кэт вообразила тёмную массу воды и ракушку на берегу, выброшенную приливом. И всё-таки нам надо идти. Кэт оглядела остальных. Лицо Елены покраснело от волнения, тем не менее она кивнула. Через считанные минуты они уже шли через парк к обширному замковому комплексу, маячившему за деревьями. Фонари подсвечивали жёлтую стену длинной постройки с красной черепичной крышей и башенку, за которой торчала стальная вышка. Вышка была расположена над стволом Даниловича, по которому в своё время осуществлялась доставка рабочих и транспортировка соли на поверхность. Ночь была прохладной, пришлось плотнее запахнуть куртки. Кэт то и дело проверяла, нет ли за ними хвоста. Те, что следили за ними в Гданске, в Кракове не появлялись. О том, что группа собирается на юг Польши, Кэт сказала только Пейнтеру и Джейсону, попросив начальника сохранить их намерения в секрете даже от разведслужбы США. Похоже, эти предосторожности помогли оторваться от слежки. Но Кэт оставалась на стороже. в телефонном разговоре Пейнтер передал вкратце, что нового на Нового Ногавах там по-прежнему царил хаос. План эвакуации уже утвердили, хотя и спорили над маршрутом. Население планировали вывести как на самолётах, так и на кораблях через острова атолла. Джонстон. Монк заметил, что Кэт вся на нервах. Если там что-то есть, мы отощим, и чем скорее, тем лучше.